Глава сорок третья. Угольки. «Я говорила, что мы проспим. Я говорила. Говорила!» Мамин возмущённый вопль прорезал тишину моей комнаты. Я открыла глаза и принюхалась. По комнате плыл горький запах горелой гречки. Я вскочила и выбежала в коридор. Может, пожар? Мама стояла на кухне и счищала остатки каши в мусорное ведро. Она здорово у неё пригорела. Угольки прилипли к дну кастрюлю и красиво дымились, будто крошечные осенние костры, которые разожгли эльфы. В общем, обычная история. Мама встала пораньше, чтобы сварить нам кашу на завтрак перед отъездом. Мы собирались все вместе провожать Катю. Мама промыла крупу, насыпала в кастрюлю, залила водой, включила конфорку. Тут закряхтел Мишка, и мама помчалась к нему, покормить, пока не разгуляется. Прилегла мама на кровать и заснула. Тут и сказочки конец. А кто купил йогурты накануне, чтобы быстро позавтракать, тот молодец. «Звонок», — прислушалась мама. «Мишу разбудит». «Мам, из твоего кармана звонит». «Катя!» — вскрикнула, как ужаленная мама. «Ой, не успела подойти». «Ой, она пять раз звонила. Ну вот, она теперь будет думать, что я специально не подошла, чтобы не ехать провожать её». «А ведь мы собирались. Собирались». Дверь открылась. На пороге появился папа. «Ну чего, девчонки, готовы?» <свят> — спросил он. «Запах у вас тут, хоть противогаз надевай. Вы только встали. Ну вы, Сони, выезжать уже пора, вы в пижамах». А! Чуть не заплакала мама. Папа даже ключи выронил от неожиданности. А я взяла мамин мобильный и нажала на Катина имя. «Вот!» Я вернула маме ее телефон. Скажи, что мы уже выезжаем. Я чувствовала и свою вину в том, что мы проспали. Уложив Мишку, мама пришла ко мне в комнату, и мы полночи выбирали с ней вуз, куда можно было бы подать документы после ЕГЭ. «Катя!» Мама закричала в трубку так громко, словно хотела, чтобы ее слова долетели до Зеленограда по воздуху. «Катя, мы выезжаем!» «Как не надо? Почему?» «Как не едешь?» «Катя, ты что?» «Почему не едешь?» Когда потом. Катя, не сходи с ума, мы сейчас же за тобой приедем. Почему мне нельзя ехать? Как мама отняла трубку от уха и потрясённо посмотрела на экран. Катя из-за меня не едет в свою Шотландию, сказала она. Так и заявила, удивился папа. Нет, сказала, что не едет, что потом объяснит и чтобы я не приезжала ни в коем случае. Мама помолчала, А потом вдруг залилась слезами. «Она меня ненавидит. Что я наделала?» «Мам, погоди!» «За что? Ведь я сказала, что приеду. Почему мне нельзя к ней, а?» «Мама, Мишка плачет!» а -а -а... «Так, слушай мою команду!» — крикнул папа. «Машка, с йогуртами на выход. Поедем разберемся. Аня, к Михаилу!» «Если Катя сказала не приезжать, таскать его нет смысла». «Нет!» — рванулась мама к пальто. «Я все равно поеду. Я должна знать, что с ней. Я ее старшая сестра». «Погоди», — остановил маму папа. «Погоди, погоди. Давай мы прислушаемся». «К кому? К Мишке?» «Нет, к Кате. Она попросила тебя не приезжать. Мы с Машей выясним, почему. Маш, готова?» Сейчас, отозвалась я, прыгая на одной ноге и натягивая на другую штанину джинсов. А мишке, между прочим, не помешала бы помощь. Если мам ты не в курсе, младенцы не знают, что ты ушла не навсегда. Катя ждала нас на лестнице. Там, где в новогодние праздники, я видела высокомерную рыжую кошку с большими глазами. Одета Катя была необычно, в джинсах и рубашке в клетку, завязанной узлом на поясе. Не хватало ковбойской шляпы? и сапог казаков, чтобы смело предположить, что она летит не в холодную Шотландию, а в Техас, укращать быков. «Не подходите ко мне!» — заявила Катя, выставив ладонь. «Нет-нет-нет!» «Через два часа улетает твой самолет!» <сосы> — нахмурился папа, взглянув на часы. «Маш, отойди подальше!» — скомандовала Катя, и я повиновалась, раз уж папа сказал к ней прислушаться. «Так что случилось?» — спросил папа, облокотившись на перила. «Гуся заболел», — сказала Катя, скрестив руки на груди. Её взгляд блуждал, а щёки пылали, то ли от гнева, то ли от жара. «У него температура. Утром скорую вызывали. Ему сделали укол. Говорят, подозрение на бронхит, а то и на пневмонию. И куда я поеду, когда у меня больной ребёнок?» Всё это Катя выкрикивала, как лозунги. Двери этажом ниже пару раз распахивались. Люди выглядывали, а потом, завидев нас на лестнице и сдержанно поздоровавшись, исчезали. «Так э, можно попробовать поменять билет?» — осторожно спросил папа. «Я не хочу, чтобы ты ехала, но ты вроде как сама собиралась. Работала столько ради этого». «Я и думала, поменять билет!» — заорала Катя так, что эхо понеслось по подъезду. «Позвонила Финли, сказать, что сегодня не приеду». «I can't come to you, my love!» «И все такое!» «И отгадайте, что он мне сказал!» «Нет, вы хоть сто лет думайте, ни за что не отгадаете, «Потому что мы с вами любим своих детей!» «Даже Машка любит Мишку, хоть и не признается!» «Я-то тут при чем?» «А притом племяшка-фисташка!» «Гремела Катя!» «Учись на моих ошибках!» «Этот нахал потребовал, чтобы я бросила ребенка и приехала!» «Я говорю, у него бронхит!» «Понимаешь, хоть ты, волынка шотландская!» «А как это по-английски сказать?» — обалдела я. Катя только отмахнулась. «Я ему по-нашему сказала, по-русски. Говорю, он в больнице оказаться может. Что ему, одному там лежать? А он, конечно, пусть привыкает. К чему говорю? Ну, говорит, ты же его с собой не возьмешь, как ко мне переедешь». «Ой, ну я обалдела! Ну, нет слов!» Катин костер любви горел высоко. Того и гляди, спалит дом. Хотелось заслониться от яркого пламени, закрыть лицо рукавом или уткнуться папе в плечо. Но что это? Папины губы дрожат. Ему смешно? А вы даже и представить себе не можете, что этот баран Финли мне ответил. Говорит, а зачем ему мать? Я же ему планшет подарил. Нет, вы подумайте, подумайте. Тут папа не выдержал и расхохотался. Катя поглядела на него пару секунд и тоже рассмеялась, смахивая слезы. «Главное, я один раз чуть не наступила на эти грабли. Знакомилась уже с парнем, который меня в Сочи звал, без гусита, А тут опять... Что я за человек? Принцесса граблей! Нет, ну все, покончено с дураками. Сил моих больше нет. Если когда и выставлю в интернете объявление о знакомстве, то сразу гусину фотографию прилеплю вместо своей». «Пусть знают, что от ребёнка я не откажусь, хоть убивайте! Да-да!» Катя перевела дух. Костёр любви затухал. Оставались тлеющие огоньки, похожие на те, что прилипли к дну кастрюле. Мягко ступая лапами, сверху спустилась по лестнице большеглазая кошка. Вид у неё был такой независимый, словно она была единственной взрослой в толпе детей. Папа посторонился, пропуская её. «Можно тебя обнять?» — спросила я Катю. «Ты вернулась! Я так рада!» «Не смей!» — сухо сказала Катя. «Вдруг я тоже болею, и не хватало заразиться и принести вирус твоему брату, ведь ты теперь не имеешь права...» «Болеть!» — проворчала я. «Погоди, так ты поэтому запретила маме приезжать?» «Конечно!» — удивилась Катя. «А разве это непонятно?» Мы с папой переглянулись, еле сдерживая смех. «Может, и понятно, Катюх!» задумчиво сказал папа но не всем позвони ей пожалуйста пока она сюда на вертолете не прилетела гуси привет если лекарство нужно подвести звони папа вызвал лифт так ты теперь все спросила я заходя в кабину не будешь больше носить платья нет а каблуки нет а готовить подумаю Двери лифта захлопнулись. Когда мы выходили из подъезда, сверху послышался громкий Катин вопль. Исташка, Я подумала! Готовить не буду! Гуся обещал, как выздороветь, придумать робота, который будет еду готовить и посуду мыть!» «Круто!» — отозвалась я и поспешила за папой. Интересно, какого мнения у нас была большеглазая кошка? Кому? Мария Молочникова. Тема «Да здравствует жизнь!» Дорогая Мария, спасибо тебе. Мне так понравилось твое письмо, что я прочитала его на уроке вслух. Тебе аплодировали. С самыми теплыми пожеланиями, Исабель.